Глава 11. 16 июня 2027 года. Москва, проспект Юрловский, дом 14, корпус 4. Автобус мобильной тактической группы сил специального назначения. 11.00. Горбунов стоял у автобуса опергруппы и курил вместе с начальником отряда из второго отдела. После того, как группа захвата ворвалась в квартиру Лапниковой и не обнаружила там хозяйку квартиры, Все агенты и группы захвата расположились на стоянке у дома в ожидании дальнейших приказов. Вот только пока что Горбунов не знал, что им приказать. Он был раздосадован неудачей на ровном месте. Их обвели вокруг пальца, причем грамотно и профессионально. Складывалось ощущение, что кто-то предупредил Лапникову о захвате. Об этом говорило много как мелких, так и крупных фактов. Первый и самый существенный — Это то, что до этого второй отдел следил за объектом больше двух месяцев, но слежку цель не замечала. А тут мало того, что Лапникова четко показала, что ей все известно, так еще и использовала единственный вариант побега. Наблюдение за квартирой велось с помощью стандартных схем наблюдения, в которые входило в том числе наблюдение в тепловом диапазоне. Собственно, именно для этого была снята квартира в доме напротив на том же самом восьмом этаже с окнами, выходящими на окна квартиры объекта. С помощью сканеров группа отслеживала тепловой след перемещения цели по квартире, пока в один из моментов Лапникова не отправилась в душевую. Естественно, горячая вода моментально засветила сканер. Более того, именно в этот момент возникли перебои в системе прослушки. Всего на минуту, но, видимо, объекту этого времени хватило с головой. К сожалению, остальные группы еще не успели доехать, а потому никто даже не думал наблюдать за противоположной стороной дома, Лапникова, как смогли установить спецы, покинула квартиру, после чего открыла другую напротив своей и, воспользовавшись балконом, спустилась вниз. Майор до сих пор поражался такому экстремальному способу спуска. Мало кто мог бы решиться, используя балконы, спуститься вниз. Но, судя по следам, обнаруженным спецами, в том числе свежему следу кроссовок на траве под балконом первого этажа, именно так она и поступила. Другими словами, Лапникова точно знала, что с этой стороны дома нет наблюдения, что на минуту будет отключена прослушка и что за ее квартирой наблюдают с помощью сканеров. Но на этом доказательства слива информации не заканчивались. Уже абсолютно точно известно, что ее внизу ждала машина. Судя по следам протекторов, «Мерседес» — одной из последних моделей. Но самое удивительное заключалось в том, что ни одна камера не увидела данного автомобиля. Да и вообще... Кроме машин спецгрупп, что подъезжали, ничего не обнаружили. Такое ощущение, что машина и сама Лапникова просто растворились в воздухе. А этого просто не может быть. Вариант только один. Кто-то из конторы ведет двойную игру. Только у конторы есть средства для стирания записи с городских камер. Второй немаловажный факт, хотя и не такой крупный, как первый, это оставленный личный смартфон, а также все оружие и деньги. Сразу понятно, что Лапникова торопилась. Из всех пунктов и подпунктов можно сделать вывод. Объект кто-то предупредил буквально за десяток минут до того, как прибыл Горбунов. То есть, или двойной агент имеет возможность отслеживать телефонные переговоры майора, что вряд ли. То ли он просто среагировал на поднятые по тревоге спецчасти. Но было еще кое-что смущающее майора. Почему именно перед самым штурмом? Зачем этот риск? Не говорит ли это о том, что он смог фактически сесть на хвост объекту Корж? Возможно, именно тот смог вытащить Лапникова из квартиры. То есть, другими словами, майор не успел буквально на несколько минут. «Сергей Павлович, голос помощника майора, лейтенанта Шульгина, вырвал Горбунова из размышлений. Слегка рассеянный и вопросительно посмотрев на помощника, что высунулся из автобуса, он ожидал продолжения фразы. «Можно вас на минутку?» Нахмурившись, майор тут же проследовал внутрь автобуса. Тут, конечно, было тесновато из-за техники и работающих сотрудников, но кое-как он протиснулся в корму салона к месту Шульгина. Лейтенант в его группе являлся специалистом по компьютерам, программам и всему, что с ними связано. Он не только чистый айтишник, но еще и, по сути, хакер и электрик и еще много чего. Причем заставило нахмуриться майора именно формулировка помощника. Так в его отделе говорили, когда возможно слежка или стороннее наблюдение. «Что случилось?» Негромко спросил майор, дойдя до места и глядя, как Шульгин усаживается за свой комп. «Хочу вам кое-что показать», — самодовольно улыбаясь, произнес лейтенант. После чего на его экране возникло сразу четыре окна. Одно показывало видео, на котором Мерседес с номерами помощника мэра Москвы едет по какой-то улице. Сразу было видно, что съемка ведется сверху и в движении. Похоже, это была камера с одного из вертолетов. Второе окно показывало вид на ту же самую улицу, но с обычной дорожной камеры. Так вот, там никакого «Мерседеса» не было. Уже одно это заставило нахмуриться майора. Но следующие окна были не менее красноречивы. В третьем окне показывались в реальном времени активные блокпосты, а также метка того самого «Мерседеса». И если присмотреться, то было видно, как машина ловко уходит от встречи как с только что установленными блокпостами, так и с более ранними. Складывалось ощущение, что у владельца машины есть точно такие же данные, что и у них, что еще больше подтверждало версию майора Асливинфы. А вот на четвертой камере в режиме сканирования, тоже с боевого вертолета, хорошо видно, что в машине находятся три пассажира. Однако очень любопытно хмыкнул Горбунов. Но я так полагаю, это еще не все. Так точно. Еще сильнее обрадовался лейтенант. Я знаю эту машину. Это помощник мэра по вопросам молодежи и спорта. Мой сосед по дому. Ближе к теме. Поторопил майор подчиненного. В общем, Коля на самом деле сейчас с семьей отдыхает на Мальдивах. Так что это точно не он, уверенно произнес лейтенант. Я все еще не понимаю, почему ты просто не поднял тревогу. Внимательно глядя на подчиненного, произнес майор. «В этом-то и заключается вся фишка», — довольно лыбился тот. «Дело в том, что на таких машинах стоят маяки, но маячок именно этой машины показывает, что она сейчас стоит на стоянке аэропорта домодедово И, уже слегка теряя терпение, поторопил Горбунов. «До сегодняшнего дня снять маячок и не поднять тревогу считалось невозможным», гордо, как будто он сам это сделал, заявил Шульгин. «Если ты думаешь, что все пояснил и мне все понятно, то ты ошибаешься», — раздраженно произнес майор. «Ты можешь четко и по делу выразить свою мысль». «В том-то и дело, что не могу», — тяжело вздохнул Шульгин. «Снятие маяка, стирание изображения с камер в режиме реального времени, да еще и доступ ко всем средствам слежения, как военным, так и гражданским. Это просто невозможно, но это есть». «А как же тогда...» Растерявшись от такой речи, Горбунов кивнул в сторону камеры с вертолета. «Это панорамная камера», — пояснил тот. «То есть она видит вот так». И тут же что-то нажал на клавиатуре. Отчего вместо дороги и машины почти в упор стала видна огромная часть города сверху. «Я просто сам приблизил и только тогда заметил знакомый Мерс, вот и решил проверить все тщательнее, а тут такое». «Ты что, его смог рассмотреть с такого расстояния?» Удивленно посмотрел на помощника Горбунов. «Нет, конечно», — смутился Шульгин. «Просто когда мы подъезжали сюда, я случайно заметил знакомую машину. Удивился, что Коля здесь и не на Мальдивах, ну и потом решил все-таки проверить. Вот только ни на одной камере его машины не было, а дальше... Вот...» Кивнув на экран, закончил свое сумбурное пояснение лейтенант. «Я сейчас правильно понимаю», — помассировав переносицу, устало произнес майор. «Что ты намекаешь на то, что против нас работает какой-то хакер, либо группа хакеров с возможностями, превышающими наши?» «Да, можно и так сказать», — обрадованно закивал головой Шульгин. «Ну и что тут радостного?» — угрюмо спросил майор, отчего подчиненный тут же сдулся. «Ты мне лучше скажи, а, допустим, телефонные разговоры с такими возможностями они перехватить могут?» «Они уже их перехватывают», — пожав плечами, ответил тот. От этих слов у майора резко заныли зубы и перекосилось лицо. Ему хотелось со всего размаху вмазать Шульгину, но он смог себя сдержать. Как бы ни хотелось ударить этого тормоза, но парень только что нашел суть их всех проблем. но ну, то, что с гениями тяжело, Горбунов прекрасно знал изначально. Шульгин был гением, и это факт. Вот только его хакер сильно все портил. Пару раз вдохнув и выдохнув, майор уже спокойно спросил. «Что еще они могут сделать?» «Да много чего», — задумавшись, произнес шульген «Могут залезть в любой смартфон, засечь перемещение любой техники. В общем, любое устройство, имеющее связь с сетью, они смогут как минимум засечь, а некоторые взломать». «И все эти выводы ты сделал на основании только ранее озвученных фактов?» — растерялся майор. «Вы просто не понимаете», — покачал головой разочарованно шульген «Стереть с видео в реальном времени именно только одну машину или заменить ее на другую — это что-то за гранью возможностей. Это как, например, наш автобус возьмет и полетит в небо. Тут такие мощности нужны и доступы, что просто ого-го!» «А ты можешь выследить этих умников?» Майор перевел разговор в практическую плоскость. «Да я как бы уже выслеживаю», — довольно улыбнулся лейтенант. «Правда, они свои концы труд профессионально. Чтобы их поймать, нужно время». «Сколько?» «Сложно сказать. Минимум пару суток точно, но, возможно, и больше месяца. это если постоянно смогу ловить их вмешательство», — подумав, ответил парень. «А сюда они не могут залезть?» Взглядом обведя салон, спросил Горбунов. «Могут». Радостно ухмыльнулся Шульгин, но тут же грустно добавил. «Ну, увы, не будут». «Почему?» «Ну, они как бы знают уже, что я их ищу, и знают, где я...» «Так что сюда они точно не полезут, к сожалению», — печально пояснил парень. Еще раз потеряв переносицу, майор в сотый раз повторил себе, что с гениями работать хоть и сложно, но зато они дают результат. Так что спокойствие. Только спокойствие. «Почему, к сожалению?» — успокоившись, спросил майор. «Я слишком поздно понял, с чем имею дело, и потому засветился». Расстроенно вздохнул Шульгин, но тут же с гордостью добавил — «А так бы, если бы они полезли сюда, то я бы мигом их смог выследить». «Ясно». С чувством облегчения произнес майор. «А телефоны нашего отдела ты сможешь защитить?» «Уже», — заявил спокойно Шульгин. «Вы что, забыли? Я же еще в прошлом месяце установил у всех наших обновления защиты. Там это тоже предусмотрено. Мне только слегка поправить нужно было. Но это и в онлайн-режиме сделать можно». «А насчет всей конторы?» Задумчиво спросил Горбунов. «Ну, я скинул пару наводок парням в центр, так что, думаю, они скоро порядок наведут». Не очень уверенно произнес Шульгин. «Ясно». «А теперь поясни мне, где находится маяк Мерседеса именно сейчас и почему мы не можем отдать приказ атаковать эту машину с вертолета. Как только мы передадим приказ, до того, как айтишники устранят дырки в системе, то машина тут же исчезнет». Спокойно пояснил Шульгин. «Вот, смотрите». Включив соединение с вертолетом, он не приблизил в этот раз машину, а, судя по всему, указал обратить на нее внимание экипажу. Как только экипаж захотел выполнить поставленную задачу, машина действительно исчезла с камер вертолета. Причем как будто ее и не было. А маяк Мерса там же, где и был. На стоянке возле терминала аэропорта домодедово по адресу А-105, 27-е место второго яруса подземной парковки. Дополнил свой ответ Шульгин. «Однако...» Наконец осознав масштаб проблемы, произнес Горбунов. «Но мы хотя бы можем их вести и дальше, так, как ты это делал раньше». «Ага», — тут же подтвердил Шульгин. «Я на нее пару спутников направил, вертолеты постоянно в том районе кружат, так что никуда не денется». «А если положить вертолеты на боевой курс и уйти из зоны поражения?» Задумчиво произнес Горбунов. «Но ведь мы можем навести на них по твоему ориентиру». «Как только мы это сделаем, они тут же поймут, в чем дело, и я не смогу за ними следить», — пожав плечами, безразлично сказал парень. «Ладно, тогда просто наблюдай. Где они сейчас, кстати?» проезжает мимо ботанического сада по улице Вильгельма-Пика». Посмотрев на один из своих мониторов, ответил лейтенант. «Хм». Задумчиво хмыкнул Горбунов. «И куда они направляются?» «Я думаю, в сторону Балашихи или Люберсов», — тут же ответил Шульген. «С чего такой вывод?» «Да только там наши не успеют по времени полностью перекрыть МКАД», как само собой разумеющееся, объяснил лейтенант. «Хорошо, наблюдай за ними. Если что-то изменится, тут же доложишь. И да, когда наши исправят дырку в системе, тоже доложишь», задумавшись, произнес Горбунов, после чего стал выбираться из автобуса. Нужно было осмыслить новую информацию на воздухе. Слишком неожиданные новости сообщили ему. Выйдя на свежий воздух, он осмотрелся. Отряды, как и раньше, ждали его приказов. «Воронцов!» — позвал Горбунов капитана из второго отдела. Приблизившись, капитан вопросительно посмотрел на майора. «Бери своих ребят и отправляйтесь в аэропорт домодедово приказал Горбунов, после чего кратко описал, какая машина там стояла и где, а также пояснил ситуацию с маяком. «Выяснить, как это произошло и кто это сделал?» После того, как майор закончил, уточнил Воронцов. «Да, но аккуратно. Маяк не трожьте. Просто все изучи, а также узнай, были ли сегодня утром какие-то странные или необычные пассажиры». Уточнил майор, а после добавил. «А лучше всех проверь. Ориентировки покажи, ну и так далее. В общем, не мне тебя учить». «Я так понимаю, есть подозрение, что один из наших клиентов мог улететь?» усмехнувшись, спросил Воронцов. «Именно, и скорее всего, в Питер». Кивнул головой майор. «Задачу понял?» «Так точно. Тогда выполняй». Проводив взглядом Воронцова, майор развернулся в сторону все так же сидевшего в машине Копнова. Как они приехали, тот еще ни разу из своей машины не выходил. Сидел в ней, как приклеенный. Еще раз что-то обдумав, Горбунов решительно направился к нему. «Виктор Павлович, у меня к вам есть вопрос и просьба». «Сев в машину», — произнес Горбунов. «Внимательно вас слушаю». Оторвавшись от разгадывания кроссворда, произнес Копнов. Майор очень подробно пересказал разговор с Шульгиным, а также его выводы в конце, задав вопрос. «Как вы думаете, стоит ли атаковать их немедленно или же подождать, просто продолжив наблюдение?» «Я так понимаю, что вы сейчас больше интересуетесь мнением генерала, чем моим», сосредоточенно произнес Копнов. «Думаете, генерал будет против вашего решения?» «Не знаю», — честно признался Горбунов. Вы его лучше знаете. Думаю, что вам стоит все же провести атаку, прищурившись, произнес капнов Но дождитесь, когда они покинут город. Ну или хотя бы выйдут в пригород. Они не должны ощущать себя в безопасности. Но они просто уйдут из сектора обстрела, возразил Горбунов. Верно, согласно кивнул головой капитан. Но могут и не успеть. К тому же, если они даже и успеют, то это не беда. «Вы ведь и сами понимаете, что они не станут на машине пересекать МКАД». «Понимаю», – тяжело вздохнул майор. «Ну так и используйте это», – уверенно произнес Копнов. «Применить боевые вертолеты в черте города», – с сомнением произнес Горбунов. «Нас потом пресса и мировая общественность живьем съест». «А вот тут вы не правы», – усмехнулся Копнов. «Разве кто-то нам мешает сказать правду? Эти ребята рано или поздно постараются убить нашего президента». Так что это только нам на руку». «Думаете, генерал...» «Давайте смотреть правде в глаза», — перебил его Копнов. «Если мы сегодня не назовем их подосланными киллерами с целью убийства президента, то оправдать все это...» Капитан взглядом указал на отряды ФСБ и потом на небо. «Так просто не получится. Да и придумывать ничего не надо, это по сути правда». «Что же, пусть так и будет». В очередной раз, устало потеряв переносицу, согласился майор. «Тогда у меня просьба. Езжайте к генералу и расскажите все». «Не доверяете телефонам?» Понятливо усмехнулся капитан. «Уже да», — мрачно ответил Горбунов. «Это очень хорошее решение, которое пригодится в будущем», — улыбнувшись, произнес капитан. «Да, кстати, у вас же есть полные полномочия среди военных». Горбунов непонимающе посмотрел на капитана, так что тот, вздохнув, добавил. «Используйте военные спутники». А еще лучше, подключите к слежке систему «Восход». они опасно?» — осторожно спросил Горбунов. «Почему же? Как раз и протестируем эту новую систему спутников военных, а то они утверждали, что эти их спутники невозможно взломать». Насмешливо произнес Копнов. «Посмотрим, насколько они правы». «Хорошо, сделаем», — согласно кивнул головой майор и покинул машину. Пора было начинать действовать, причем не только с помощью вертолетов. Сначала Горбунов собирался использовать по полной программе возможности военных спутников, а потом поймать беглецов в капкан. Как это сделать, у него уже были идеи. Главное, чтобы спутники оказались такими же надежными, как их расписывали военные».